Глава 11. Соматическая или правополушарная терапия Большинство форм разговорной терапии фокусируются на левом полушарии мозга, которое занимается разговором и логическим мышлением. Например, в когнитивной терапии вы обсуждаете с терапевтом негативные мысли и чувства и думаете о позитивных или конструктивных вещах. В личностно-ориентированном консультировании, наиболее распространенная форма консультирования, вы обсуждаете с консультантом личные проблемы, а консультант периодически дает вам обратную связь. В соматической терапии клиент переходит от обсуждения и анализа своих мыслей, поведения и личной истории к сосредоточению на своих внутренних ощущениях. Например, терапевт может заметить, что клиент выглядит напряженным и расстроенным. Затем она спрашивает, где клиент испытывает физическое напряжение. Клиент упоминает напряжение в челюсти и плечах, а также чувство раздражения и гнева, связанное с относительно недавним спором. Таким образом происходит сдвиг в умственной деятельности от логического, вербального, левого неокортекса к правой стороне мозга, более интуитивной части, которая более тесно взаимодействует с телом, стволом мозга и лимбической системой. Значительным преимуществом этого вида терапии является то, что она позволяет избежать многих столкновений эго, которые часто происходят в традиционной разговорной терапии. Вместо того, чтобы глубоко вникать в вашу личную историю или ситуацию, основное внимание уделяется вашим физическим ощущениям. Это означает, что терапевт не ставит перед клиентом задачу радикально изменить отношения, мышление или поведение. Клиенту не нужно раскрывать большое количество личной информации, если он этого не хочет – Главное требование – готовность сосредоточиться на физических ощущениях. Этот процесс вызывает у большинства людей любопытство, которое часто бывает весьма приятным, особенно если вы открываете область физического напряжения или дискомфорта. Еще одним преимуществом соматической терапии является то, что она, как правило, менее требовательна к психике чем когнитивная терапия, которая может потребовать от клиента больших умственных усилий и дисциплины. Иногда терапевт может проводить с клиентом небольшие эксперименты, например, попросить его преувеличить напряжение в плечах или посмотреть, как он реагирует на увеличение или уменьшение зрительного контакта. По мере развития соматической психотерапии терапевт работает в рамках окна толерантности клиента, слегка раздвигая его границы, чтобы расширить его окно. Например, предположим, что во время терапии клиент выглядит расслабленным. В этом случае терапевт может проверить его зону комфорта, выполняя ролевые упражнения и наблюдая за тем, как меняется язык его тела, когда ему приходится действовать в непривычной для него манере. Клиент и терапевт могут также поставить конкретные цели, например, повысить социальную уверенность или увеличить способность переносить чувство беспокойства и скуки, не прибегая к наркотикам или алкоголю. Предположим, что целью является повышение социальной уверенности. В этом случае можно сосредоточиться на том, чтобы следить за осанкой, и ослаблять неприятные ощущения в груди и животе. Предположим, цель – исследовать чувство грусти. В этом случае осознание тела может быть направлено на мимику лица и наклон головы вниз. Основным недостатком соматической психотерапии является отсутствие подготовленных терапевтов обладающих навыками, позволяющими в полной мере использовать ее преимущества. Терапевту может понадобиться большое количество тренировок и опыта, чтобы понять, какие сигналы тела являются значимыми индикаторами основного психического стресса, а какие нет. Большинство психологов и консультантов получают очень мало подготовки в области соматической терапии или осознания тела. И это, несмотря на растущее количество исследований, показывающих, что соматическая терапия может быть полезна при ряде связанных со стрессом расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство. Некоторые соматические терапевты говорят, что относительное отсутствие интереса к этой форме терапии объясняется культурными причинами. За последние несколько сотен лет Западная культура имела тенденцию рассматривать разум и тело как независимые друг от друга. Некоторые критики, такие как историк медицины Эдвард Шортер, считают, что эта тенденция была проблемой психиатрии XX века с ее чрезмерным акцентом на фрейдистской психотерапии в 50-х и 60-х годах. Однако растущая популярность восточных практик – разум, тело, таких как йога, вызывает больший интерес к развитию западного разума, включающего последние научные знания о небуддийских практиках, о нервной системе и ее влиянии на разум и тело. Там, где соматическая психотерапия недоступна или не по карману, соматическая терапия может сочетаться с самостоятельной когнитивной терапией. Во время такой терапии, как описано в таких популярных книгах, как «Хорошее самочувствие» Дэвида Бернса, вы ведете письменный учет постоянных негативных мыслей, затем критикуете их и придумываете конструктивные ответы. Базовый подход когнитивной терапии может быть совмещен с подходом «разум тела», например, со следующим упражнением, предложенным Пэт Огден. Определите устойчивое негативное убеждение. Например, я часто злюсь и ничего не могу с этим поделать. Понаблюдайте, как ваше тело реагирует на негатив. Челюсть и плечи напрягаются, и я не могу ясно мыслить. Подумайте о другом физическом движении, которое вы могли бы сделать. Например, я могу сжать левую руку или встряхнуть плечами. Выполните. Альтернативное движение – несколько раз. Мысленно или письменно отметьте любое улучшение в ваших мыслях или чувствах. Например, я чувствую меньше напряжения в верхней части тела, и я не чувствую такого сильного раздражения. Самостоятельная когнитивная терапия достаточно эффективна при расстройствах настроения. Поэтому есть все основания ожидать положительных результатов от сочетания самостоятельной когнитивной терапии с телесно-ориентированной терапией.